Глава 19. Брайерли флиртует с Лорой и попадает в сети. Как внезапно и мгновенно мимолетные волнение создают союз нежнейший и родят страстей кипения. К этой даме с каждой встречей сердце клонится сильнее. Я влюблен. В том нет сомнения. Жизнь мила мне только с нею. Генрих Гейне. Перевод с немецкого Живя в городском отеле Хаукая, мистер Гарри Брайерли продолжал получать жалование инженера. Мистер Томпсон был очень добр. Он сказал, что ему совершенно все равно, где находится мистер Брайерли. И хотя Гарри ежедневно уверял полковника Селлерса, и Вашингтона Хокинса, что ему надо немедленно вернуться на трассу изысканий и руководить работами в соответствии с договором, он все же не уезжал и только писал длинные письма Филиппу, прося его глядеть в оба и сразу же дать ему знать, если возникнут какие-нибудь трудности или потребуется его присутствие. Тем временем Гарри цвел в хаукайском обществе, таким же пышным цветом, как и во всяком другом, куда его забрасывала судьба и где ему представлялась хоть малейшая возможность показать себя. Впрочем, в таком городе, как Хаукай, таланты богатого и образованного Гарри Брайерли не могли остаться незамеченными. Человек, причастный к крупным земельным спекуляциям, любимец избранного нью-йоркского общества, состоящий в переписке с биржевиками и банкирами, и близко знакомый с государственными деятелями Вашингтона, весельчак, умеющий играть на гитаре и слегка обринчать на банджо, ценитель женской красоты и мастер на комплименты, Гарри имел свободный доступ в любой дом Хоука. Даже мисс Лора Хокинс сочла для себя не лишним испробовать на нем свои чары и попытаться завлечь ветреного юношу в сети. «Черт побери», — говорил Гарри полковнику, — «вот эта женщина! Каким успехом пользовалась бы она в Нью-Йорке? Есть у нее деньги или нет? Да я знаю людей, которые положили бы к ее ногам целую железную дорогу или оперный театр, или уж во всяком случае пообещали бы ей все, что угодно, стоит ей только пожелать этого». Гарри привык смотреть на женщин так же, как и на всякую другую вещь которую ему хотелось бы заполучить. И за время пребывания в Хаукае он почти решил, что мисс Лора должна принадлежать ему. Может быть, полковник угадал его намерение, или же его оскорбила болтовня Гарри, но он сказал. — Без глупостей, мистер Брайерли, только без глупостей. В Хаукае это не пройдет, особенно с моими друзьями. В жилах Хокинсов течет благородная кровь не какая-нибудь, а Сейчас они в стесненных обстоятельствах, но когда на их землю в Теннессе появится спрос, они получат за нее миллионы. Конечно, полковник, конечно, у меня и в мыслях ничего нет плохого. Но не станете же вы отрицать, что она очаровательна. Мы с вами только что говорили об осигнованиях, и я подумал, что такая женщина, как она, могла бы много добиться в Вашингтоне. Опять же, ничего плохого я не хотел сказать, ничего плохого. В Вашингтоне это обычное дело, уверяю вас. Жены сенаторов, депутатов, членов правительства, ну и всякие другие жены и не жены, все они используют свое влияние. Вам нужно назначение? Куда же идти к сенатору X? Вовсе нет, вы подходите с нужной стороны, конечно, к его жене. Ах, ассигнование? Вы, наверное, обратились бы прямо в бюджетную комиссию или министерство, не так ли? Но вы бы скоро поняли, что избрали не тот путь. Чтобы протащить что-нибудь через земельное управление, нужна женщина. Если бы мисс Лора приехала в Вашингтон в качестве вашего друга, полковник, только в качестве вашего друга, она бы очаровала весь Сенат и Палату представителей и провела необходимое вам ассигнование через Конгресс за одну сессию. — Может быть, ей стоит подписать наше прошение? — простодушно спросил полковник. Гарри рассмеялся прошениями женщины никогда ничего не добивались в конгрессе да и не только женщины прошение пишутся для проформы их прилагают к делу и больше их никто не видит а хорошенькую женщину не приложишь к делу особенно когда она является к вам собственной персоной к тому же любой сенатор предпочтет хорошенькую женщину любому делу однако прошение было тщательно продумано и написано Оно заключало в себе восторженное описание Наполеона и его окрестностей, а также заявление о том, что для обеспечения процветания всего этого района, будущего важного транспортного узла на Великом пути к Тихому океану, совершенно необходимо немедленно улучшить условия судоходства на реке Колумба. К прошению были приложены план города и план реки а подписано оно было всеми грамотными жителями пристани Стоуна и полковником Селлерсов. Полковник согласился, чтобы в начале списка подписавшихся прошения стояли имена всех сенаторов и членов Конгресса от штата Миссури, а также бывших губернаторов и бывших членов Конгресса. В законченном виде прошение представляло собой внушительный документ. На его подготовку, а также на разработку более мелких планов, связанных со строительством нового города у Селлерса и Гарри, ушло несколько недель драгоценного времени, но зато все это время настроение у них было превосходное. Гарри в глазах Вашингтона Хокинса был существом высшего порядка, человеком, чье умение делать дела не могло не вызывать восхищения. Вашингтону никогда не надоедало слушать рассказы Гарри о том, что он уже успел, а что еще собирается совершить. Гарри же считал Вашингтона человеком способным и неглупым, но слегка не отмирась его, как он сказал полковнику. Полковник ответил, что Гарри может быть и прав, но сам он ничего такого в Вашингтоне не замечал. — У него много всяких планов, сэр. Господи помилуй! у самого в его годы голова была битком набита разными планами, но опыт отрезвляет человека. Нынче я уже не берусь за дело, не продумав его как следует и не вынеся окончательного суждения. А уж если беря Селлерс вынес свое суждение, можете быть уверены, что он не ошибается. Каковы бы ни были первоначальные намерения Гарри в отношении Лоры, он с каждым днем проводил с ней все больше времени и наконец дошел до такого состояния когда без нее просто не находил себе место а эта искусная актриса делала вид что увлечена им еще больше она так умело играла на тщеславии гаре разжигая одновременно его пыл что скоро он окончательно потерял голову лора ухитрилась добиться того что ее сдержанность и застенчивость казались ему робкой самозащитой, скромной неиспорченной натуры и привлекали его даже больше, чем те случайные проявления нежности, которых ему иногда удавалось дождаться. Он не мог и часа провести вдали от нее, и скоро об их отношениях заговорил весь город. Она так ловко вела свою игру, что казалось ему безумно влюбленный, и все же он с изумлением обнаруживал, что ни на шаг не приблизился к победе. Раздумывая об этом, он чувствовал себя уязвленным. Она же провинциалка и, судя по всему, довольно бедная. Живет с родными в убогом, скудно обставленном и весьма непритязательном деревянном домишке, сколоченном на американский лад. К тому же она лишена таких выгодных союзников, как нарядные туалеты, драгоценности и светские манеры. Гарри не мог понять всего этого, но она притягивала его и в то же время держала в некотором отдалении. С нею он забывал, что дом Хокинсов, жалкая деревянная лачуга с четырьмя комнатками на первом этаже и мезонином наверху, для него это был дворец. Лора была, пожалуй, старше Гарри. Во всяком случае, она уже достигла того возраста, когда зрелая красота женщины кажется более законченной, нежели робкая нежность девичества. Своим оружием она научилась владеть в совершенстве и точно знала, какую долю девичьего лукавства и непосредственности следует сохранять без ущерба для себя. Ей часто приходилось наблюдать, как многие женщины вносят слишком много детской наигранности в свое поведение, сами не подозревая, какую ошибку они совершают. Такая женщина могла бы ненадолго привлечь Гарри, но только женщина, наделенная холодным умом и владеющая искусством очаровывать, могла заставить его потерять голову, ибо Гарри считал себя человеком бывалым. Но у него и в мыслях не было, что он является всего лишь подопытным кроликом. Лора не без удовольствия испытывала силу своего ума и чар на человеке совсем другого мира. Ведь таких, как он, она до сих пор встречала только в книгах. Ибо у Лоры были свои мечты. Ее тяготили узкие рамки, предопределенные ей судьбой. Она ненавидела бедность. Многие из современных литературных произведений, прочитанных ею и написанных представительницами ее пола, раскрыли ей глаза, на собственные возможности и создали преувеличенное представление о положении в обществе, богатстве и влиянии, какого может добиться женщина, обладающая красотой, талантом, честолюбием и хотя бы небольшим образованием и пользующаяся всем этим без чрезмерной щепетильности. Ей хотелось богатства и роскоши. Ей хотелось видеть мужчин рабами у своих ног, тому виной были прочитанные ею романы, и она не очень задумывалась о различии между доброй и дурной славой. Возможно, она и не подозревала, как опасна дурная слава для женщины, только что вступившей в жизнь.